Глава пятая. На обратном пути дважды пересекал лесопарковые зоны, так быстро вошедшие в моду. В последний мой стронгхолд нагнал крупный черный джип. Стекло приспустилось, я увидел улыбающееся лицо Гаврилюка. Он сделал мне знак остановиться. Я пожалел, что выбросил мобильник. Так бы мог спросить, что надо, но послушно сдал к обочине и припарковал машину. Джип обогнал и встал, как вкопанный впереди. Гаврилюк вышел, все так же улыбающийся, в жесте искреннейшего сожаления развел руками. — Насчет будущей сделки, — сказал он, — есть хорошее предложение. Я покинул автомобиль и, еще не успев захлопнуть дверцу, ощутил, как в спину уперся ствол пистолета. Гаврилюк, все еще удерживая на лице улыбку, сказал мирно. — Извини, но откуда-то вынырнул покупатель, готовый заплатить даже больше, чем ты. Я сказал с готовностью. «Хорошо. Давай переиграем все заново. Я отдам винтовку, ты вернешь мои пять миллионов». Он покачал головой. «Ты же все понимаешь, как и мы. В Штатах люди убивают друг друга за стакан виски, а тут пять миллионов. Садись в мою машину». Я спросил зажатым голосом. «Что вы хотите?» «Ты еще должен рассказать нам», — сообщил он. «Как получил свободу мой друг Володя» для которого даже я ничего не мог сделать, как не пытался. А я пытался. Что-то уж очень не клеится в этой истории. Оттуда так легко не убежать, а организации у него не было. Не было? Нет, — отрезал он, — мы его организация. Меня подтолкнули и почти потащили к распахнутым дверям джипа. Я дал себя втолкнуть на заднее сиденье почти в объятия здоровенного мужика, с виду циркового борца. Зато руки помощников Гаврилюка на плечах и локтях исчезли. Я сосредоточился. В ладонях тяжело и весомо возникли рукояти пистолетов. Первый сдвоенный выстрел в этого громил и, тут же развернувшись, открыл стрельбу по Гаврилюку и его бодигардам. Все трое пытались под градом тяжелых пуль поймать меня в прицелы автоматов. Но я стрелял и стрелял, не давая им шанса. И они, наконец, распростёрлись раскинув руки и глядя в небо безжизненными глазами. Я подбежал к Гаврилюку. Ему я нарочито прострелил обе руки и пару пуль всадил в живот. Сейчас стонет и как червяк извивается от дикой боли. Я отыскал в поясе ампулу обезболивающего и всадил ему в шею. Он почти сразу задышал ровнее. Я спросил быстро. «Почему?» Он сказал стонуще. «Я же сказал, Влада нельзя было не заподозрить. Ты это знал, не прикидывайся». «Из-за чего?» Он огрызнулся. «Если он с нами, почему молчит, как освободился? Может быть, в сговоре с ГРУ? Двойной агент?» «Я пробормотал». «Да, я сам засомневался. Из такой тюрьмы выбраться непросто. Может быть, вытащили люди ФСБ или ГРУ?» «Потому я и велел проследить за ним», — ответил он хриплым голосом. «А как иначе?» «А когда схватили его, то решили заодно взять и меня для очной ставки?» «Ты тоже слишком уж не наш», — сказал он. «Что-то в тебе есть такое» даже не знаю». «Ладно», сказал я. «А где сейчас твой схваченный дружок?» «Я хочу сдаться полиции», ответил он. Я ответил со вздохом. «Как человек закона, я обязан вызвать наряд». Он смотрел угрюмо и с недоверием, а я достал смартфон. «Алло, Мретта? О, вижу, по карте ты почти рядом, как и надлежит полицейской женщине. Давай сюда, здесь была перестрелка. Один ранен, нуждается в помощи, хочет сдаться полиции». В ответ прозвучало настолько громко, что в лесопарковой тиши наверняка услышал и Гаврилюк. «Через четыре минуты буду». Сунув смартфон в карман, я спросил требовательно. «Но?» — он сказал замедленно. «Его увезли на конспиративную квартиру в Казихинском переулке». «В Казихинском?» — переспросил я. «Не Казицком?» — плохи постоянно путают. «Точно», — ответил он слабо. «А дом...» Вдали прозвучала сирена полицейского автомобиля. Вскоре за кустами сверкнул проблеск мигалки. Автомобиль, топча зелень, выметнулся на лужайку. Распахнулись правые и левые двери. Разом выметнулись легкая фигура мариетты и тяжелая туша сержанта Синенко. В один голос заорали. «Лежать, стоять, руки за голову, лечь на землю лицом вниз, стреляю!» Я сказал Гаврилюку шепотом. «Дом, говори номер дома». Он ехидно улыбнулся. «Обманул. Сейчас его отвезут в поликлинику. Хороший уход под охраной гарантирован. Он в безопасности, а дальше будет видно». «Дурак», — сказал я, наклоняясь совсем близко к его лицу. «А пулю в лоб не хочешь? Или во лбу?» Он улыбнулся еще и хиднее, но вдруг дернулся, глаза полезли на лоб. Я поднялся, отряхнул ладони. «Иду себе, никого не трогаю». Синенко выкрикнул радостно. «А трупы? Трупы где?» Я вяло отмахнулся. «Там! Вот за тем автомобилем». Он вздохнул с облегчением. «А, слава богу! А то я уже думал, не заболел ли. Они там друг друга перестреляли, верно? Ни с того, ни с сего?» «Откуда я знаю?» — возразил я. «Может, у них серьезные терки насчет политического курса Швеции? За это вообще убить мало?» «Швеции? А это что за страна?» «Вот-вот». — сказал я. — Никто не знает. — А эти просто перестреляли? — Точно, — подтвердил я. — Почему люди такие злые? — А кто эти злые люди, не знаешь? — Абсолютно, — сказал я. — Только слышал, что вот тот труп продавал прямо со склада оружие другому труп Со склада, что на адмирала Маканина 47 секций 4. Ну это так, мелочь. Мариетта, прислушиваясь одним ухом, потрогала шейную артерию Гаврилюка. «Ничего не понимаю», — ответила она зло. «Сердце еще бьется». «Тогда вызываем скорую помощь?» Она сказала брезгливо. «Нет, уже мертв. Хотя странно, раны не смертельные. Две пули в руки и две в живот». «А если у него мозг в животе?» — спросил Синенко. «Я читал про такие случаи. А вот еще в Индонезии есть мужика баба что месяц он доминант, а месяц его доминантит». Она отмахнулась. В меня вперила злой взгляд. «В следующий раз убью за это полицейская женщина. Я полицейский, а не полицейская, запомни». «Уже запомнил, весь дрожу?» Она спросила резко. «Опять мимо проходил?» «Это они мимо проходили», — возразил я. «А я стоял тут и любовался этой, как ее?» «Ага, природой». «Вот-вот, любовался природой, тут ее много, вон слева и даже как бы справа, а если посмотреть вот так, чуть наклонив голову и в впрещуру, что увидим?» Синенко посмотрел в прищуры с наклонением головы. «Мать моя!» — вскрикнул он в священном ужасе. «Тот же винный ларек, который 18 раз закрывали из-за его близости к школе, замаскировались. Спасибо, брат. Как ты его сразу увидел?» Мариэтта вздохнула. ларьком займешься на обратном пути. Не видишь трупы. А трупы — это трупы!» Я сказал вежливо. «Я пошел, если вы не против?» «Не против», — ответил Синенко. Считай, что это мы тебя и послали. Далеко и смачно. Я только собирался пивка попить. Я вернулся к своему автомобилю. Квартиру Гаврилюк не назвал, но неважно Дома там старинные, четырехэтажные, квартир немного. Я сразу же, как приехал, быстро просмотрел систему сигнализации, видеокамеры. Все стандартно. А как иначе в таком месте, когда рядом отделение полиции? В подвале соседнего дома учебный центр СОБРа, а на соседней улице местное отделение ФСБ. Странное состояние, когда начинаешь чувствовать себя частью Вселенной, начало обволакивать раньше, чем подошел к дому достаточно близко. Это опасно. Нужно контролировать себя. Ощущение всемогущества может быть ложным. Не хотелось бы вот так раствориться в квантовом мире темной материи настолько хорошо, что и вернуться не смогу. Медленно. Продавливаясь через черно-белый мир, хотя он вряд ли черно-белый, но я ничтожен, хоть так воспринимаю то счастье, я вошел в дом и поднялся на второй этаж, заглядывая во все комнаты сквозь стены, а не как из промасленной бумаги. Видно все, хоть и без четкости. Три комнаты пустые, а в четвертой вооруженные мужчины слишком уж беспечно распивают виски за накрытым столом с остатками еды. Я также медленно вывалился в простенькую реальность моего мира. Постоял, держась за стену и преодолевая головокружение. За это время хорошо рассмотрел все четыре голубых силуэта, рассчитал проникающую способность через толстую дубовую дверь, возможное смещение в момент удара пули о дверь. А когда ощутил, что да, готов, создал два пистолета и быстро выстрелил четыре раза. Они там за стеной рухнули на пол, ухватились за пистолет, а я прокричал люто «Отдайте Кузнецова!» Кто-то крикнул «Кто ты?» Тот, — отрезал я, — кто пощадит оставшегося в живых. Молчание длилось не больше двух секунд, затем прогремели три выстрела. Три силуэта на полу дернулись и больше не двигались. Я ждал. Наконец, с той стороны раздался слабый голос. «Все убиты». «Ты один?» — спросил я. «Да». «Выходи», — велел я. Он долго отпирал дверь. Наконец, подалась вовнутрь. Я прижался спиной к стене и держал пистолет в готовности к выстрелу. Мужчина выдвинулся в кровоточащей рубашке, зажимая ладонью рану в правой стороне груди. Но еще до того, как увидел меня, ствол моего пистолета уперся ему в бок. «Замри!» — шепнул я. «Дернешься? Мой палец дернется тоже. Где пленник?» Он заговорил блеющим голосом. «Заперт в кладовке. Ключ у хозяина. Он никому не доверяет». «А как же бандитская этика?» — сказал я с отвращением. «Основанная на лучших принципах демократии. Ладно, живи». Оставив его у раскрытой двери, я все ждал, что он поднимет пистолет и прицелится мне в спину. Вот полированных панелях стен вижу каждое его движение. И тогда я как бы вправе красиво развернуться с присущей мне молниеносностью героя и всадить ему пулю в лоб или в левую сторону груди. Но он лишь вытащил смартфон и начал набирать чей-то номер. Я сильным ударом ноги выбил дверь в кладовку. Кузнецов сидит в углу, руки и ноги связаны скотчем. Рот залеплен тоже, на меня посмотрел с ненавистью и надеждой но дернулся, когда я приблизился с ножом в руке. — Тихо, — велел я. — За тобой пришел, хотя надо было бросить здесь. Я же говорил, уходи. А ты что, решил отметить с друзьями победный побег? Он скривился от боли, когда я сорвал с его рта липкую ленту. Буркнул. — В самом деле за мной? — Точно, — ответил я. А то как будто по моей вине попал, хотя и не по моей. Когда освободил руки и ноги, он поднялся, цепляясь за стену. — Сейчас пройдет сообщил он, дай пару минут. Спасибо. Теперь в самом деле чувствую. Мы одной крови. Уходи, велел я. Покинь страну. Планета все еще первобытная. Столько приключений и авантюр. Он кивнул и, слегка пошатываясь, первым вышел в коридор. Когда я переступил порог к кладовке, пистолетов в руках двух убитых уже не было. Исчез из кобуры и пистолет третьего. Хотя это уже перебор. Три пистолета. Даже не представляю, как будет прятать.